Веснушки И кипитоши Колдунья Ржавела Глава вторая В трех соснах Кипитоша очень старался Закипеть, ведь только так Волшебный чайник смог бы переместиться К бабе Еге Он повторял и повторял заклинание. Горя огонь! «Кипи вода! Горя огонь! Кипи вода!» Но все было напрасно. Медные бока оставались холодными. «Не получается, Веснушечка!» «Это ж была она! Старуха украла мою силу! Печальных мне не хватит слов! Весь мир остановился!» Пришло нежданно в гости зло, я волшебства лишился А был я весел и спешок, внутри добро носил я И вот теперь опустошен от своего бессилья Кипитош, попробуй, попробуй еще разок Может, у тебя осталась капелька волшебной силы Где-то на самом донышке Без тебя нам никак не справиться Кипитоша поправил крышечку и сжал кулаки Да, да, да, да, мы должны всем помочь Должны спасти Новый год Кори, огонь, кипи вода Кипитоша так затрясся и задрожал Что казалось, его бока вот-вот лопнут. Внутри чайника послышались плеск и бульканье. Веснушка держала Кипятошу за руку, словно старалась передать ему все тепло, что было в ее сердце. Рокот нарастал, но силы чайника было недостаточно для перемещения. И тут, не сговариваясь, снеговики поспешили друзьям на помощь. Они подхватили Веснушку и Кипитошу и стали их раскачивать. Через несколько секунд чайник вдруг громко загудел, забурлил. Огонь гори, вода кипи, остатки силы собери, к скорее нас неси. Снеговики подбросили друзей вверх. Веснушка с Кипитошей на мгновение зависли над землей, Потом рванулись ввысь и исчезли в облаках снежной пыли. Волшебной силы Кипитоша не хватило на то, чтобы добраться до избушки Бабы-Яги. Друзья очутились на опушке сказочного леса. Ярко светила полная луна. Большие и маленькие звезды и звездочки горели, как неоновые лампочки. Веснушка и Кипитоша огляделись. Вокруг росли тонкие высокие березки Из снега торчали небольшие кустарники и пни Справа раскинулся огромный дуб Слева возвышались три огромные сосны В сумерках они казались могучими великанами Держащими на руках ветках тяжелое черное небо Лучи лунного света образовывали причудливые тени и пятна Темнота пряталась в ветвях деревьев и кустарников Мрак копошился в дуплах, словно ночной зверь или птица. Ох ты! Куда же нам теперь идти? В какую сторону? Кипитоша, не переживай, ты молодец! Сейчас мы быстро отыщем нужную дорогу. Гляди, мы прилетели оттуда. Значит, идти нам туда. А вот и тропинка. И правда, под ногами друзей появилась узенькая тропинка Неудивительно, что они не заметили ее сразу Ведь она была слегка припорошена свежим снежком Тропинка уходила вглубь леса, словно длинная белая скатерть Веснушка и Кипитоша зашагали по тропинке Тебе не кажется, Кипитоша, что там, среди деревьев, что-то светится? Кажется И не просто светится, а горят какие-то огоньки «Так бежим скорее к этим огонькам!» Свет, который увидели друзья, был таким желтым и уютным, словно где-то в деревеньке зажглись окна домов. У Веснушки на душе сразу стало спокойнее и веселее. Тропинка петляла между деревьями. Веснушка и Кипитоша спускались во враги, поднимались на пригорки, перепрыгивали коряги. Огоньки то терялись во тьме, то появлялись снова – Возникая в самых неожиданных местах Путешественникам казалось, что кто-то играет с ними в прятки Нарочно включая и выключая свет Веснушка остановилась Перед ней на тропинке были чьи-то следы Кипетуша, тут кто-то был! Кто-то прошел по тропинке до нас! Кто это мог быть?» «Дай-ка взглянуть! О, Веснушка!» Кажется, это мы И мы ходим по кругу Ведь ж наши следы Вот твои, а вот мои Значит, заблудились Заблудились Ох, не к добру все это Нам отсюда никогда не уйти Мы тут пропадем Никому не поможем А без своего волшебства я совершенно бесполезен Пятно ржавчина на спине Кипитоши жгло. Волшебный чайник никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным. Веснушка, я... я не знаю. Я больше ничегошеньки не знаю. Тебе больно? Кипитош, ну потерпи еще немножко. Мы обязательно найдем дорогу. Вот если... ты подумай. Раз тропинка нас водит кругами, значит, можно пойти на пролом. Если идти, никуда не сворачивая Прямо на огни Попробуем Попробуем Друзья пошли прямиком на свет Но план Веснушки не сработал Куда бы они ни шли Снова и снова друзья оказывались На том же самом месте Лес был словно заколдован Это леший Нас водит кругами Веснушка Вдруг где-то совсем близко Послышался вой Он превратился в гулкое уханье, врычание, хрюканье и птичий крик. Точно, леший! Тогда нам нужно просить его о помощи. Я в сказках читала, леший может вывести на верную дорогу, если поговорить с ним ласково. Как там? Леший, леший, помоги, домой нас проводи. Это не поможет, Веснушка. Ведь нам-то нужно не домой, но ты права, попросить о помощи все-таки стоит. Сейчас, погоди. Э, давно это было? Та, вспомнил. Не сычом ушастым. Не волком зубастым Ни котом усатым Ни ужом полосатым не в облике птичьем, А в человечьем обличье Явись передо мной Хозяин лесной Петоша, это колдовство? Ты когда его выучить успел? Это не колдовство, Веснушка А волшебство Я ж все детство в деревне провел. С котелком Васей в походы ходил. С бабушкой грибы и ягоды собирал. Однажды мы лесной пожар тушили. У нее от лешего даже благодарность на берестяной грамоте имеется. Бабуль, моя медная кастрюля еще и не такие заклинания знает. Кипитоша не успел договорить. Внезапно одна из соседних сосен заскрипела. и превратилось в долговязое деревянное существо. Лицо его было морщинистое, изъеденное бороздами. Сучковатые руки, крючковатые пальцы, желтые глаза, нос сучок. Из спины, покрытой корой, торчали зеленые хвойные иглы. Одето существо было в балахон из осенних листьев. Длинная седаемшистая борода свисала до колен. Ну, здрасте, гости незваные По что по лесу бродите? Зверьё пугаете, снежные ковры топчите, кусты ломайки Вот я вас схвачу, защекочу Лешись! Он самый Чего стоите прочь, не бежите? Зачем звали, кричали? Хм, ах В кого вас превратить? Тебя, рыжий, девочка, в белку можно А тебя, пузатый Дедушка Леша, вы на нас не сердитесь Простите, что побеспокоили Нам очень нужно к бабе Еге попасть Заблудились мы Покажите нам дорогу, пожалуйста Батюшки, да вы как нельзя кстати Я как раз кумекал, чтобы такого Еге подарить, чем удивить А подарок сам ко мне и пришел <свеч> Пришли, вот вас и подарю, раз сами просите Сейчас и пойдем на праздник Только перед тем, как в печи поселиться и в ужин превратиться Докладывайте, зачем в новогоднюю ночь к Еге направляйтесь. Уж больно мне любопытно Дело у нас к ней Дело, говорите? Ха. Не слыхивал я, чтобы кто-то с Егой дела какие вводил А ну, выкладывайте Веснушка с Кипитошей переглянулись Они не знали, стоит ли рассказывать Лешему об их важном деле. Наконец веснушка решилась. Нам нужно у бабушки Егип против колдуньи Ржавеллы снадобье попросить. Злая ведьма на свободу вырвалась и решила весь мир захватить. Ее остановить нужно. Ах, вот оно что, понятно. Внезапно Леша изгреб друзей в охапку. Поднял над землей, поднес к дубу и посадил в дупло Затем провел по воздуху костлявыми пальцами И отверстие дупла затянулось толстыми деревянными прутьями Дяденька Леший, что вы делаете? Мы же всех спасти хотим Новый год! Спасти! И что удумали? Никуда я вас не поведу Сидите здесь! Ха, ржавела им плохая Остановите мне ее надобно Не позволю. Зверушкам да птицам лесным, елочкам, березкам, дубкам. От ржавелы только польза будет. Какая польза? Она же злая, всех погубить хочет. А вот и нет. Наоборот. Топоры да пилы людские заржавеют, капканы испортятся. Не будет люд недобрый по лесам ходить, деревья пилить, зверушек обижать. Ржавелла – спасительница наша А то банки жестяные по всему лесу валяются Мусор разный Выходит, ржавелла хороша, а вы плохи Так что оставлю вас здесь Дедушка Леши, ведь не все люди плохие Я бы даже сказал, большинство именно хорошие Мы вот с бабушкой на даче целый яблоневый сад высадили Деревца бережем, ухаживаем И елочку под Новый год наряжаем именно во дворе Пусть растет и всех вокруг круглый год радует Ну а мусор в лесу оставлять Это уж совсем никуда не годится Тогда вам и бояться нечего Ржавела обещала мне только пилы до да топоры погубить Обещала? Вам? Мне-мне Когда я ее из болота вызволял и пообещала Ха, А то, вы думаете, кто ее освободил? Ха. Дедушка Леший, так это вы ее освободили? Конечно, я Зачем? Что ж тут непонятного? Лес от беды спасти Ну, все, хватит разговоров Сидите тихо Будете хорошо себя вести Отпущу домой Мне, знаете ли, надо еще К празднику подготовиться Елочку красавица нарядить Мхлом да шишками разукрасить Ко мне скоро Дед Мороз заглянет Нам с кикиморками Подарки полагаются Ох, непослушные они Мои кикиморки-то вредные Не заглянет к вам Дедушка Мороз Ваша добрая колдунья Ржавела Волшебные сани дедушки Мороза испортила, а посох в ржавую палку превратила. Добыть да такого не может. А вот и может. Обманула вас, ржавела. Она не пилы и топоры губит, а из всех волшебных предметов силу забирает, чтобы стать самой главной колдуньей на земле. Она хочет, чтобы все вокруг превратилось в ржавчину и ей подчинялось. Кипитоша, повернись. Смотрите, дяденька Леший, что она натворила. Кипитоша повернулся спиной. Пятно ржавчины стало таким большим, что его было видно даже через деревянные прутья решетки. А Кипитоша, между прочим, в вашем лесу пожар тушил. Неужели не помните? Так это ты, что ли, Кипитоша? Ох, каюсь, каюсь, не признал Ты медной кастрюлей внук будешь? Да, внук И она, бабушка моя, тоже ржавчиной болеет Знаю ее, хорошая она хозяйка, добрая Неужто все это правда? Правда? И вдруг Леший, словно что-то вспомнив Наклонился к кустам и пошарил там своей огромной ручищей Из кустов показались... Мешок с шишками Затем самовар и два пустых ведра Леший поставил самовар и ведра на большой пенек Ух ты, беда, беда Самовар и ведра были изъедены ржавчиной Как же мне теперь лес от пожар спасать, случай чего? В таких ведрах воды не принесешь Ух! Выходит, злое дело ржавело задумала. «Обманула меня колдунья! Старый я стал! Доверчивый! Ох, простите меня! Простите!» Леший щелкнул пальцами, прутья решетки исчезли «Подумать только! Обманула! А такой доброй!» «Доброй старушкой!» «Нет, девочкой махонькой» «Девочкой? Как же это все было?» Помню, на болотной кочки сидел Бороду гребнем чесал И вдруг слышу Ребенок плачет На водяного жалуется И голоском таким Точь в точь, как у моих кикиморок Выпусти, говорит меня Подними камень Я за доброту твою тебе Добром отплачу Все пилы, топоры Капкан заколдую Ржавчиной покрою Вот я ее и Выпустил Что ж я натворил, сосновая моя голова Леший, вы вовсе не виноваты Вы же как лучше хотели Все еще исправить можно Покажите, расскажите, как до баба Яги добраться Мы с у нее от ржавчины добудем Посох Деда Мороза расколыдуем И все станет как прежде Нам до Нового Года успеть нужно Ох, трудновато это будет исполнить, трудновато. Час у нас времени остался. Равнхонька столько, сколько до еги пешком добираться. И что же делать? Есть один способ, но опасный. Не испугайтесь, в минуту доставить я вас смогу. Ну, коли не съем. Съесть нас? Леший потянулся так, что все его тело захрустело В волка мне придется превратиться Да вот только в облике этом я над собой не властен Особенно, когда на небе такая полная луна Так что, как до еги доберемся Вы со всех ног на крыльцо прыгайте И сразу в дверь стучите, что есть силы Потому как я за себя, когда я волк Не отвечаю, проглочу И как долго вы будете волком? Недолго В полночь обратно вернусь в свое нормальное обличье Но до этого на глаза мне не попадайтесь И вот еще что Еге о проступке моем ни-ни, ни слова Поняли? Поняли? Не поняли только почему Что тут непонятного? Провела ж меня старого ржавелого Меня самого Лешего Стыдно Не расскажем, дедушке Лешей, Честное слово Ну все, прощайте тогда На дубе схоронитесь, в дупле А как увидите внизу под деревом зверя лютого На спину к нему мигом кидайтесь За шерсть хватайтесь И волк вас к егей домчит Веснушка и Кипитоша забрались в дупло. Леший подошел к большой разлапистой еле и встал под ней, прислонившись к стволу. Лунный свет не проникал сквозь колючие ветки, потому фигура Лешего лишь слегка угадывалась в темноте. Все было тихо и спокойно. Прошло несколько минут, и Веснушка с Кипитошей услышали негромкий свист – С каждым мгновением остановился все громче и громче. Друзья увидели, что Леший задрожал. Вдруг ветки над ним раздвинулись. Яркий лунный луч упал на Лешего. Вспышка белого ослепительного света. Под тубом, в дупле которого сидели Леснушка и Кипитоша, стоял огромный волк. Шерсть дыбом. Желтые глаза сверкали, из оскаленной пасти торчали длинные клыки. Скорее, Веснушка, прыгаем! Н не могу, Кипятоша. Почему? Боюсь. От страха Веснушка зажмурилась и вся затряслась, не в силах сделать шаг. Открой глаза, Веснушка! Н не могу! А, ну и ладно, здесь останемся. Кипятоша взял Веснушку за руку и вместе с ней... Прыгнул вниз Ай! Приземлившись точно на загривок к зверю Кипитоша, не выпуская руку Веснушки Свободной рукой Вцепился в волчью шкуру Веснушка, открывай глаза И тоже хватайся Не открывая глаз, Веснушка Вцепилась в шкуру волка Мне страшно Почувствовав ношу, волк взвыл И не разбирая дороги Понесся вперед Ветких листали по бокам чайника цеплялись за куртку Веснушки. Наконец, показалась избушка. Открывай глаза, Веснушка! Уже приехали. Да-да, открывай и привет! Веснушка открыла глаза, и вместе с Кипитошей они кубарем скатились на снег. Вскочив, друзья побежали к крыльцу. Волк сделал еще несколько прыжков, потом резко развернулся, зарычал и бросился за ними к избушке. Веснушка и Кипитоша взбежали по лестнице. Тяжелая дверь отворилась. Продолжение следует.